Александр Гулевич, Хартарианский ястреб. Читает Михаил Обухов. Глава 1 Вышел я из зала Октябрьского районного суда славного города Краснодара в подавленном состоянии, и тому были веские причины. Теперь уже моя бывшая жена, чтобы ей дореволюционные панталоны до конца жизни носить, вместе с новым богатеньким хахалем, умудрилась оттяпать половину дома, доставшегося мне после кончины прадеда. Этот дом был самым настоящим родовым гнездом, построенным еще до революции, и с каждым новым поколением он становился все краше. Но так уж получилось, все из него разъехались по другим регионам страны, а некоторые и остались за границей после развала Союза. В общем, из всего многочисленного кубанского знатного казачьего рода мы с прадедом в крае остались одни. Правда, я тогда с женой отдельно жил на тещиной квартире, но практически каждый день к нему наведывался, И помогал по хозяйству. Он хоть и старый был, но оставался крепок телом и духом. Прошел и гражданскую, и финскую, и великую отечественную, да еще и в Китае с японскими самураями повоевать успел. Знатным он был воякой, не чета нынешним дискотечным хлюпиком, только и знающим всякие энергетические напитки с водкой вперемешку глушить, да тусить бестолково. Хотя не о них речь. Когда прадеду перевалило за сотню лет, он как-то стал сдавать. И было ясно, долго на этом свете не задержатся. Вот тогда у нас с женой Светланой и начался семейный разлад. Она все меня подбивала дом продать, ведь за него можно было пять, а то и шесть квартир купить в элитных домах. Земля в центре очень дорогая, да и сам дом из добротного дореволюционного кирпича сложен. Такие в большой цене у богатых людей, но я ни в какую не соглашался. Родовое гнездо как-никак, и деньгами свои семейные корни только полные засранцы измеряют. В итоге дело дошло до развода, но мне было боязно о таком итоге нашей семейной жизни прадеду сообщать, поэтому я договорился с женой, что на развод подадим после смерти родича. Опасаться мне было чего. Дом по завещанию должен был отойти мне, и подраздел совместно нажитого имущества никак не подпадал. Именно тогда я ушел из квартиры и поселился на даче, но больше жил с прадедом, помогая ему во всем. Светлана недолго страдала от одиночества быстро подцепив себе какого-то мелкого дельца, раскатывающего на сильно подержанном джипастом «Лексусе». Но мне уже давно была по барабану ее личная жизнь. Разводиться я решил окончательно и бесповоротно. Не нужна была мне такая спутница жизни. Вот и все. В один из дней директор фирмы, в которой я трудился снабженцем, послал меня на неделю в Ростов-на-Дону, где я перезаключал договоры с поставщиками, и в последний день пребывания в столице Ростовской области мне позвонила соседка прадеда, и сообщил о его кончине. Оформив все деловые документы, я сел за руль своей машины и как угорел и помчался в Краснодар. Дома я, как полагается, устроил похороны с поминками, а на следующий день заявилась супружница с Хахалем и напомнила о нашем уговоре. Пришлось вместе поехать в ЗАГС, где мы и подали заявление на развод. Спустя два месяца нас развели. А вот тут-то и началась настоящая свистопляска. Светка, сука, подала в суд на раздел совместного имущества. Как оказалось, за три дня до своей кончины прадед переписал дом на меня, разумеется, не без помощи бывшей жёнышки и её пронырливого кавалера. Что они там наплели больному пожилому человеку, бог весть. Но, как видно, весьма убедительно, раз прадед повёлся на её уговоры. Хотя, скорее, его просто обманули, или, может, даже качественно подделали документы. В результате этой махинации я только что лишился половины семейного наследия, и мне было жутко обидно за свою непредусмотрительность. Свои личные документы я хранил в жестяной коробочке, где прадед держал свои боевые награды, чем Светка, видимо, и воспользовалась в полной мере. Конечно, можно было подать касационную жалобу, но во время вынесения вердикта я уловил чью-то постороннюю заинтересованность в доме. Определенно, за всем этим стоял кто-то очень богатый и влиятельный, и, скорее всего, я с треском проиграл бы касацию. Впрочем, картинка вырисовывалась совсем безрадостная. «Валентин, ты чего такой сегодня хмурый?» Неожиданно послышался знакомый голос из приоткрытого окна, остановившегося рядом со мной нового Мерседеса. Приглядевшись, я с удивлением узнал своего старого друга, с которым мы вместе выросли на одной улице. Только он в последние несколько лет все больше на нефтепромыслах пропадал, заколачивая длинную деньгу. «Здорово, Ваня. Ты когда в город приехал?» «Ты давай в машину быстрее садись. Здесь останавливаться нельзя». Я торопливо запрыгнул на переднее сиденье, и машина рванула. Пристегнув ремень, я с тоской смотрел на проносящиеся мимо с детства знакомые улицы и терзал себя совершенной глупостью. «Так все же, чего это ты такой кислый?» — вновь поинтересовался Иван, с любопытством посматривая на меня. «Пришлось ему все рассказать во всех подробностях», описывая случившиеся со мной перипетии с разводом и судом. «Да, нехорошо получилось», — протянул он и, не отрывая взгляда от дороги, категорично заявил. «Надо немедленно домой ехать и забрать все самое ценное». В противном случае твоя бывшая вместе с Хахалем все загребет. И останешься ты вообще без ничего. Действительно, подвези меня, пожалуйста, домой. Пробки мы как-то проскочили, уложившись в 15 минут, и вошли в дом. Особо ценного здесь ничего не было, разве что казачья шашка и кавказский кинжал, семейный фотоальбом да некоторые трофеи с разных войн. Были еще моих пару сотен тысяч и награды за службу в рядах внутренних войск. Все уместилось в две большие дорожные сумки. Я хотел уже попросить Ваню подвести меня на дачу, но вспомнил еще о прадедовом сейфе, спрятанном в капитальном сарае. Что там было, старик никогда не говорил, да я особо и не настаивал. В конце концов, у каждого есть свои маленькие тайны, в которые даже родным лезть не стоит. В любом случае, я знал, где был спрятан сейф и ключ от него, но никогда туда не лез, и вот теперь настало время. Взяв ключи от сарая, я вышел во двор, подошел к массивным стальным воротам, открыл замки и, пробравшись через старую рухлядь, открыл дверцы старинного дубового шкафа. Сорвал фанерную стенку и увидел до революционной еще работы небольшой стальной ящик. Решительно вставив ключ и провернув его в замочной скважине четыре раза, открыл дверцу и увидел единственный предмет, хранившийся в нем. Это был до невозможности потертый кожаный портфель огромных размеров. Взяв его за ручку, Я ощутил приличную тяжесть и, подтянув к себе, открыл покрывшийся паутиной бронзовый замок. Сунув руку внутрь, нащупал холщовый сверток и большую продолговатую жестяную коробку. Вытряхнув ее содержимое на пыльный стол и взглянув на него, я мгновенно ощутил, как моя челюсть медленно отвисает от удивления. Из коробки вывалились 10 стандартных картонных упаковок с патронами калибра 7,62 от ППШ и пистолета ТТ, по 70 штук в каждый. Тут еще были 5 пачек от нагана и 4 упаковки 9-мм парабеллум. Но самым шокирующим для меня стали не патроны, а то, что находилось в промасленных свертках. В первом оказался никелированный Вальтер r 38 с гравированной готическим шрифтом надписью, с пожелтевшей костяной рукояткой и золотым орлом с венком в когтях, внутри которого была свастика Третьего Рейха, выпущенной в 1937 году еще до начала серийного производства. На нем даже серийный номер отсутствовал. В другом свертке оказался наш родимый советский ТТ и четыре обоймы к нему, но и он был явно не из обычных, так как тоже имел дарственную надпись от командования какому-то комбригу Куликову И.К. В третьем же свертке находился самый обычный наган, судя по клейму, изготовленный в Туле в 1938 году. А вот четвертый сверток вообще меня ошарашил до глубины души. Здесь находился шедевр испанских оружейников. Автоматический пистолет Astra 903 с деревянной кобурой и несколькими коробчатыми магазинами на 20 патронов в шедевральном исполнении. Он был весь украшен искусной гравировкой и покрыт золотом. На его фоне парадный эсэсовский кинжал с цепью старшего комсостава совершенно не производил особого впечатления, хотя вещь была очень редкой. А ворошив арсенал, я, кроме оружия, нашел еще сильно потертую серебряную подкову с многочисленными надписями на старославянском языке и медный знак коловорота, древнейшего священного символа наших славянских прародителей. Помимо этого, в отдельном кармашке я обнаружил три десятка царских червонцев. Больше не став рассматривать это великолепие, я быстро сложил находки обратно в портфель и, выскочив из царая, вернулся в дом и попросил Ваню подбросить меня на дачу. Забрав с собой упакованные сумки, я с болью в сердце оглядел семейный обитель и, тяжело вздохнув, направился на выход. Сложив вещи в багажник, мы тронулись, и в этот момент я заметил, как покинутому только что дому подкатил едавший виды Lexus с бывшей женой и ее хахалем. Усмехнувшись, я, наконец, почувствовал себя победителем и в хорошем настроении прибыл на дачу. К сожалению, Иван задержаться не мог, но клятвенно обещал в ближайшие дни посетить меня и, попрощавшись, укатил по своим делам. Оставшись один, я вошел в домик, поднялся на второй этаж, разложил прадедов арсенал, и теперь уже с чувством, с толком и расстановкой стал изучать доставшиеся мне коллекционные вещи. Все оружие было в идеальном состоянии, износ стволов и механической части практически отсутствовал. Если Наган и ТТ мне были хорошо знакомы, то Вальтер и Астра 903 были известны только по журнальным картинкам. Вальтер был хорош, ничего не скажешь. Но куда больше меня заинтересовал испанский пистолет. Это была качественная переделка немецкого легендарного Маузера, причем испанские оружейники умудрились переплюнуть германских инженеров, сделав автоматический пистолет, стреляющий не только одиночным огнем, но и короткими очередями. Великолепная была вещь. Перекладывая реликвии, мне очень захотелось опробовать оружие в тире, но прекрасно понимая, что это пока невозможно, Выбросил из головы эту шальную мысль. Пришлось сложить стволы обратно с намерением спрятать все куда подальше, но случайно зацепился взглядом за серебряную подкову в натуральную величину и на шейный славянский языческий коловорот. Повертев их в руках, я сразу понял, предметы были очень старыми, если не сказать древними, да и сила какая-то в них определенно ощущалась, так как у меня между лопаток забегали многочисленные мурашки. Я хоть и был православным христианином, но и в славянских культах видел определенный смысл. Правда, на собрание никогда не ходил, просто сочувствовал и не более того, хотя знакомые достаточно регулярно приглашали. Внимательно рассмотрев предметы культа, я со вздохом положил их в портфель и, защелкнув замочек, спрятал его под крышу. Спустившись на кухню, занялся приготовлением яичницы с помидорами, но совершенно неожиданно мой сотовый телефон настойчиво заиграл песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Вытерев о полотенце испачканные руки, я нажал кнопку. «Алло?» «Привет, Валентин. Что завтра делаешь?» «Здорово, Василий. Ты знаешь, что завтра 20 июля, день Перуна?» «От тебя только что узнал», — искренне ответил я, не совсем понимая, зачем он это у меня спрашивает. «Я приглашаю принять участие в праздничных мероприятиях. Сам понимаешь, это день бога войны, и поэтому будет много воинов. Все они бойцы разных отрядов особого назначения» и померяю своей удалью богатырской в честь Перуна. Как раз то, что ты любишь». Немного подумав, я дал свое согласие и, обговорив с ним время и место встречи, попрощался. Сев за стол, с большим аппетитом слопал яичницу, но не успел помыть сковороду, как вновь зазвонил телефон, но теперь была иная мелодия. Пелки пелов песню «Я свободен». Ее я специально поставил на номер своей бывшей жены, как бы издеваясь над ней. Брать трубу совсем не хотелось, но все же поговорить с ней следовало. Хотелось узнать ее реакцию на отсутствие семейных реликвий, к которым она никакого отношения не имела. Как и ожидалось, Светка сразу подняла вой и потребовала отдать ей половину, постращав меня всякими карами. Но мне было глубоко плевать на ее угрозы, о чем я не приминул ей сообщить. Услышав нелестные слова в свой адрес, она опять взвыла, но совершенно неожиданно послышался шлепок, а за ним злой мужской окрик заставивший бывшую жену заткнуться, после чего в трубке раздался его голос. «Послушай, Валентин, мне твой дом не нужен. Можешь забрать его себе, только отдай родовые обереги, серебряную подкову и коловорот. Если хочешь, можешь и свою бывшую забрать. Она мне требовалась только для того, чтобы к тебе поближе подобраться». Голос был красивым, как раз от такого многие женщины на некоторое время теряют голову, но что-то в нем было нехорошее, отчего мне сделалось немного не по себе. «Ну так как? Договорились?» «Светлану оставь себе. Она мне самому ни в каком качестве более не нужна». «А что касается родовых оберегов, то не получишь ты их, и точка». Категорично заявил я, и уже нажимая кнопку отбоя, услышал обрывок фразы. «Зря ты так, не умея пользоваться древними вещами». Что он говорил дальше, я не дослушал, и, отключив телефон, глубоко задумался. Моя интуиция буквально кричала, что это крайне серьезно, и отдавать подкову скаловоротам категорически нельзя. Что здесь было не так, я, откровенно говоря, не понимал, так как всякая потусторонняя хрень воспринималась мной, да никак не воспринималась. Не верил я в нее, вот и все. Но именно сейчас мне стало как-то особенно беспокойно на душе. Пройдя по кухне, я остановился у зарешеченного окна и, прислонившись лбом к холодному стеклу, прислушался к своей интуиции и решил сегодня на даче не ночевать. Достав из ящика пять армейских сухих пайков, я собрал кое-какие вещи, забрал сумки и портфель, взятые в родовом доме, и пошел в гараж. Сложив все в багажник и прогрев двигатель, поехал на берег Кубани. На облюбованном месте установил двухместную палатку и, накачав надувной матрас, улегся, надеясь уснуть. Да только сон совсем не шел. Всю ночь лезли в голову всякие гадости с мерзостями, не дававшие сомкнуть глаз. Проворочившись до самого утра, Я сложил палатку и поехал навстречу с Василием, но по дороге изменил маршрут. Мне вдруг захотелось посмотреть на свою дачу. Остановившись на пригорке, я достал морской бинокль с дальномерной сеткой и вгляделся на садовый кооператив. Найдя свой дом, от неожиданности чуть не плюхнулся на пятую точку. Дома не было, вернее он был, но в виде сильно обгоревшего остова, а возле него стоял до боли знакомый Lexus. Сплюнув от досады, я сел за руль и покатил навстречу с другом всю дорогу, на чем свет стоит, костеря гадскую Светку с ее новым хахалем, неожиданно оказавшимся далеко не таким простым, как мне казалось раньше. В общем, ехал я во взвинченном состоянии, страстно мечтая почесать свои кулаки о наглую физиономию владельца поддержанного Лексуса и показать ему, где раки зимуют. Прибыв на оговоренное место, мне пришлось некоторое время подождать друга. А когда он приехал на своей старенькой праворульной Тойоте, то сразу потащил меня знакомить с остальными представителями общины под названием «Славянский Искон». Здесь присутствовала и молодежь, и семьи с детьми, но больше всего было бойцов, ведь День Перуна как-никак. Люди были приветливы и доброжелательны, что не могло не подкупить. Через некоторое время жрец организовал народ и, рассадив безлошадных по машинам, отдал команду на выдвижение, и мы дружной колонной направились на окраину станицы Елизаветинской. Ехали мы недолго и добрались до лесополосы, где оставили свой транспорт на обочине грунтовки и направились на капище. Вот здесь и началось самое интересное. Жрец, будучи человеком-знающим, объяснил всем собравшимся, что такое Перуна в день, когда и как славится Перун громовержец и все боги родные, а также правило, как воздается честь воинам-защитникам Отечества. Очень понравились мне его слова, особенно о подвигах наших предков павших на многочисленных полях сражений, защищая потомков своих и землю родную, прославляя ее в веках и тысячелетиях. Слушал я это в большом восхищении и постепенно втягивался в обрядовый процесс, направляемый жрецом. Но всерьез меня проняло, когда мужчины организовали внутренний круг, в котором находился и я, а женщины образовали внешний. Под монотонные звуки бубна мы запели славянскую воинскую песню, при этом в такт хлопая в ладоши, С каждым произнесенным словом этот мужской хор становился все стройнее и сильнее. Закрыв глаза, я буквально узрел яростную пляску огня и ощутил себя в плотном воинском строю, смело идущего в атаку на превосходящего силой врага. Боевая всепоглощающая ярость охватила меня целиком и полностью, не оставляя в моей голове каких-либо других посторонних мыслей. Я шел, нет, я летел вперед навстречу врагу, А за моей спиной неслась вся длинная череда моих воинственных предков, неистово поддерживая мое обжигающее душу желание вбить по ноздри проклятого ворога, чтобы ему больше неповадно было посягать на священные границы нашей родной земли. Неожиданно воинский гимн закончился, как и удары в ритуальный бубен, но я еще долго не мог прийти в себя. Все мне чудилось, как я иду в яростную атаку в кольчужных доспехах с массивным щитом в левой руке, а право и крепко сжимаю длинное копье с острым наконечником. Пытаясь сбросить себя на вождение, я старался вникать в последующие ритуалы, но мне почему-то это плохо удавалось, пока не началось поминальное приношение. Вот тут что-то со мной случилось совсем уж непонятное. В моей голове явственно зазвучал суровый мужской голос. «Ты этого действительно хочешь?» Продолжая пребывать в каком-то не совсем нормальном состоянии, я, не подумавши, ляпнул. «Всем сердцем, всей душой!» «Получай!» Только прозвучало в моей черепушке это слово, как вся моя странная раздвоенность разом исчезла, оставив после себя ощущение небывалой легкости и душевного подъема, отчего я с радостью и небывалым азартом продолжил участие в воинских забавах, в которых мне, по доброте душевной, набили довольно внушительный фингал под левым глазом. Должен признать, не только мне досталось, но никто в обиде не остался». Это ведь все ж таки праздник воинской доблести и славы, а не какие-нибудь пьяные разборки в заплеванной подворотне. Завершилось сие знатное мероприятие около полуночи, и люди стали потихоньку разъезжаться по домам, правда, далеко не все. Многие предпочли остаться и переночевать на лоне природы, остался и я, тем более возвращаться мне теперь было совершенно некуда. Расчистив себе в лесу площадку подходящего размера и установив палатку, я с комфортом устроился на ночевку скрыл армейский сухпай, запалил сухой спирт, разогрел тушенку и с удовольствием слопал, запив горячим зеленым чаем без сахара. Хорошо здесь было, спокойно. Изредка нарушаемая оставшимися общинниками тишина ввела меня в философское состояние, а через некоторое время так и вообще потянула в сон. Не став бороться с желанием хорошо выспаться на свежем воздухе, я на всякий случай перенес из машины все свои вещи и документы в палатку и улегся на надувной матрас. Поворочившись, нашарил в темноте фонарь, заряжаемый от солнечной батареи, и, включив его, полез в портфель. Нащупав наган и пачку патронов к нему, снарядил барабан, засунул оружие под подушку и не заметил, как погрузился в глубокий сон.